На том же 25-летнем юбилее, о коем мы упоминали, в приветственном слове, составленном отцом Михайловским по просьбе верующих, говорилось, «Не тайно, что вам, добрейший отец наш, по вере вашей дается благодать целить недуги и язвы в людях. Не тайно, что по вашим молитвам «Расслабленные укрепляются, болезни проходят, бесы прогоняются, и по вере вашей бывает вам. Простите нам, благодетель наш, подвижник Божий, что мы осмеливаемся пред вами изображать вас». Из этих слов видно, что и изгнание бесов к 80 годам было не тайной, если об этом говорится – как о фактах известных и притом не единичных. Но для нас опять важнее самосвидетельство отца Иоанна. В упомянутой беседе со священниками в Нижнем Новгороде 1901 год он откровенно и просто так говорил «Ко мне часто приносят больных и просят, чтобы я... помолился об них. В этих случаях я действую простотою веры. Обыкновенно подобные больные очень беспокойны. Когда их приводят ко мне, то они плюются, пинаются, притом всегда, как замечено мною, закрывают свои глаза. Но я приказываю открыть их. И так как больной не открывает,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 начинает молиться, и я приобщаю его. И во второй беседе в Сарапуле отец Иоанн счел нужным особо отметить об этом виде исцелений. Очевидно, сам он придавал большое значение им. «Особенно поразительны, — рассказывал он пастырем, — исцеления бесноватых, всегда страшно страдающих». И бывали случаи, что иногда приводят такого одержимого злым духом, изрыгающего хулы и в то же время говорящего, очевидно, бессознательно и совсем бессвязно. А по прочтении над ним молитв больной делается радостным, покойным, принимает спокойно святые тайны, от которых ранее всеми силами старался уйти, И знаменательно, что такие больные ничего почти не помнят из того, что они говорили в состоянии беснования. Ясное дело, что они творили чью-то не свою волю, волю противную воле Божией, бесовскую. Часто бесы долго удерживают власть над больными – ими одержимыми, долго сопротивляются. Тогда обычно произносят слова «Мы застарелые, мы давно получили над ним больным власть, но сила Божия, которой трепещут бесы, их побеждает». Подобное записывал не раз и в дневнике своем. Например, «Маленькое деревцо легко вырвать из земли». А большое трудно. Дьявол в одном бесноватом при изгнании его кричал, «Не могу выйти, я вырос, большой стал». Однако же при усиленных молитвах вышел. Видите, и злые духи, вселившиеся в человека, от времени и навыка укрепляются». Для большей ясности этих чудес сделаем выписку из церковных ведомостей об одном случае исцеления отцом Иоанном крестьянки Евдокии Румянцевой. Свидетелями этого исцеления был и сам Паталеев, корреспондент петербургского листка, и еще человек не менее двухсот. Дело было в Боровическом уезде Новгородской губернии, в селе Кончанском, знаменитой в отчине Суворова. Как известно, из этого села перенесли в Петербург ветхую деревянную Суворовскую церковь. На ее месте построили каменную. По приглашению комиссии из представителей Академии Генерального штаба генералов Орлова, Мышляевского и полковника Сулима Самойла Отец Иоанн Кронштадтский приехал на освещение этой новой каменной церкви. После был завтрак в здании школы. В самый разгар завтрака, когда уже окончились официальные тосты, в том конце зала, где сидел пастырь, какое-то замешательство. Три дюжих мужика и коренастая женщина – На руках несли какой-то ком неопределенной формы, оказавшейся впоследствии крестьянкой. Приглядываясь к больной, я заметил, что грудь ее была выпечена и изогнута как бы колесом, а лицо, я не могу передать выражение этого лица из остывшего ужаса, которым от него веяло. Тихий голос пастыря вдруг стал крикливо резким и громким. «Оставьте ее!» — повелительно сказал он. «Пусть стоит сама!» На заявление принесших больную, что сама во время таких припадков стоять не может, отец Иоанн еще нетерпеливее, еще настоятельнее возразил. «Я говорю вам! Я приказываю!» «Оставьте ее!» Спутники отошли. Больная пошаталась на ногах, по-видимому, не имея точки опоры в своем теле. «Гляди на меня!» Блуждающий взгляд помутневших очей словно хотел подчиниться этому приказу, но, очевидно, не мог. Присутствовавший тут же местный исправник Петербургский усмехнулся. В полголоса, однако, довольно явственно сказал, «Кажется, начинается спектакль с чудом!» «Говорю тебе, смотри мне в глаза!» «Еще резче, еще настойчивее!» — твердил пастырь больной. Мало-помалу глаза больной проясняются, взор делается осмысленным. «Перекрестись!» — новый повелительный оклик. м-м-м-м-м», Был ответ, закинув голову с необыкновенным духовным подъемом, отец Санн вплотную подходя к больной, говорит: «выйди, Именем Господа выйди! Тут произошло нечто такое, от чего у всех мороз пробежал по коже, Нечеловеческий крик. а какой-то звериный рев раздался из уст больной. Лично я не слышал, что она говорила. Так нравственно я потрясен был происшедшим. Я только видел, как привыкший ко всему исправник истерически зарыдал. Тот самый, который говорил о спектакле с чудом. Мне нужны были Невероятные усилия, чтобы удержаться от плача. С затуманенными глазами я видел и слышал далее следующее. «Перекрестись!» Одно-два неуверенных движения, и больная кладет на себя твердый правильный крест. Беззвучно опускается ее голова на плечо пастыря. Тихие рыдания оглашают комнату. Непередаваемое нервное потрясение охватывает почти всех присутствующих. Больная вместе с отцом Иоанном удаляется в угол, а мы все понимаем, что это будет исповедь, и отходим. Она длится очень недолго, и вновь раздается тихий голос пастыря, Читающего разрешительную молитву, Ты совершенно здорова, и Господь благословит тебя детьми. Вместе с Боровическим городским головою, на торжестве освящения церкви не присутствовавшим, и еще с несколькими лицами я тщательно расследовал этот случай. Вот что мы узнали. и о чем у меня имеется подробный протокол, тогда же подписанный многими лицами. Крестьянка Авдотья Румянцева принадлежит к сопинской волости. Вышла замуж за десять лет до счастливой для нее встречи с отцом Иоанном. Всегда была ненормальной. Исповедовать ее еще никогда не удавалось. А причищать Никогда во все десять лет. Ходила часто голая. После описанного случая Авдотья Румянцева стала совершенно нормальной. Она исповедовалась и причастилась, стала хорошей хозяйкой, отличной прихожанкою, оправдалась предсказание и о ребенке, и подобных исцелений в жизни отца Иоанна было много. Описанный случай можно считать более или менее типичным, потому опишу лишь один факт, засвидетельствованный в проповеди таким авторитетным в церковной жизни человеком, как архиепископ Феофан Быстров. Это исцеление бесноватого было уже после смерти отца Иоанна Кронштадтского. Рассказано о нем архиепископом Феофаном, бывшим Полтавским, а прежде ректором Санкт-Петербургской Духовной Академии. Излагаю его слово, сказанное в неделю четвертую по Пятидесятнице, сокращенно. В 1909 году По всему Петербургу разнесся слух о том, что шестнадцатилетний юноша Павел Ильин, одержимый каким-то необъяснимым для науки недугом, привезен был к литургии в Иоановский монастырь на Карповке, и здесь чудесно исцелился у гробницы отца Иоанна Кронштадтского. Произошло это так. Во время... Херувимской песни он вырвался из рук пятнадцати сильных мужчин, державших его, и затем пронесся по воздуху над народом к западным воротам храма и у входа в храм упал без чувств. Бесчувственного его взяли и принесли к гробнице отца Иоанна. Здесь больной на краткое время очнулся, а затем крепко заснул. Во время сна явился ему отец Иоанн, дал наставление, исповедал и велел ехать в Валаамский монастырь. После этого Павел уже не так страдал от своей болезни, но еще не совсем выздоровел. В том же 1909 году он переехал в Выборг, записался в послушники Валаамского монастыря и жил при архиерейском доме в городе Сердоболе в имении Хюмпеля. Здесь он исполнял послушание на огороде и прислужил в качестве чтеца при церкви. В 1911 году, 19 октября, в день памяти преподобного Иоанна Рыльского, и тазаимеництво отца Иоанна Кронштадтского пришел в состояние восхищения. Он увидел отца Иоанна с некоторыми другими святыми, а потом и с Богородицей. Отец Иоанн повелел Павлу ехать в Оптину пустынь, к отцу Варсанофию, старцу Оптиной. В ноябре того же 1911 года Он ездил к отцу Варсанофию в сопровождении Валаамского иеродиакона именем Варсанофия. Старец был предупрежден о приезде больного, принял его, исповедал и причастил, и после этого последовало окончательное исцеление. До 1912 года исцеленный Павел уже совершенно здоровый, Жил по-прежнему в Сердоболе, а затем призван был к отбыванию воинской повинности. В 1914 году участвовал в Великой войне. Жив ли он в настоящее время или погиб во время этой войны и последовавшей за ней революцией, остается неизвестным. Но он через иеромонаха Валаамского в Переслал мне, архиепископу Феофану, свои записки для обнародования их через десять лет после своего исцеления. Из этих написанных им собственноручно записок видно, какую болезнью болел он и по какой причине. Во время пребывания своего в Москве Павел впал в нужду. Нигде он не мог найти работы для себя, а все близкие и знакомые отказались от него. Тяжелая нужда доводила его до уныния и до отчаяния. Неоднократно приходили ему мысли о самоубийстве. В одну из таких минут явился ему таинственный старец. «Я помогу тебе, если ты собственную кровью, «Письменно удостоверишь, что будешь верен мне и здесь, на земле, и по смерти твоей? Кто же ты такой, чтобы мне верить в тебя и довериться тебе?» — спросил Павел. «Я тот самый», — ответил явившийся, — «которого ненавидит ваша церковь». «Хорошо». «Я буду верен тебе», — заявил ослепленный отчаянием юноша и дал требуемую подписку. «Ну а теперь ты должен сбросить со своей шеи лишнюю обузу», — сказал таинственный старец и указал при этом на крест. Юноша снял крест и таким образом отрекся от Христа и продал душу свою дьяволу. За это отречение от Христа вселился в него злой дух, и с тех пор он стал бесноватым. От этого-то духа беснования и исцелил его отец Иоанн Кронштадтский, частью непосредственно, а отчасти через посредство оптинского старца В Из всего сказанного видно, что бесноватые или одержимые нечистыми духами существуют и в настоящее время. Духу беснования предаются они за нечестивую жизнь и особенно за грехи, богоотречения и богохульства. Но существуют в настоящее время и праведники, угодившие Богу. которые имеют силу и власть изгонять злых духов, величайшим из таких чудотворцев последнего времени является отец Иоанн Кронштадтский. Это слово сказано было архиепископом Феофаном в городе Варне в Болгарии в храме во имя святого Афанасия Великого. восьмод июля 1929 года. Примечания. Об этом исцеленном Павле имеются следующие сведения по его собственному письму от 1928 года. Совершенно оправившись от болезней и окрепнув здоровьем, он принимал участие в Европейской войне, был награжден двумя Георгиями. После революции поступил в Красную армию начальником полевой команды связи и находился на фронте под Архангельском в течение десяти месяцев. Тут он был тяжело ранен и два года три месяца лежал в госпитале. Потом, кое-как оправившись, поступил дворником в Петрограде, где находился до сентября 1928 года, то есть до отправки письма на Валаам. В последующее время от него известий не поступало. Эти сведения получены мною уже за границей. На этом я заканчиваю выписку о чудесах отца Иоанна, взятых из книг и записей других лиц. А в заключение мне хочется для памяти истории Рассказать о нескольких более интересных, чудесных случаях, пока нигде еще не засвидетельствованных, а мне известных.